Глава 27. Бронзовая книга. Это не было endowment костью. Под солнечным светом оно переливалось бронзовым блеском. Это отличалось от того, что представлял Ги Это не было endowment костью, но это был бронзовый объект. Он был прямоугольный по внешнему виду, 6 на 3 дюйма и имел толщину меньше 2 дюймов. Это бронзовая книга. Я рассмотрел предмет в длину и обнаружил, что этот объект действительно был очень точно обработан бронзой и книгой. Внешний вид был чрезвычайно миниатюрен, размером с ладонь, но и вес был определенно значим. Она весила по крайней мере 500 пудов и была сделана из неизвестного материала, так как это была точно не бронза, иначе была бы тяжелей. Безусловно, самым необычным обстоятельством являлось то, что это было в моллюске. Как это возможно, что моллюск смог создать такой объект? Это было очень странно и почувствовал, что все было слишком случайным. Если бы драконий питон не нырнул в реку и не проглотил моллюска, то ничего бы не вышло так просто. А что касается того, где золотой моллюск получил бронзовую книгу, то здесь было еще труднее догадаться. Он думал некоторое время, а затем положил раковину золотого моллюска обратно в бурные воды. Затем, используя самый быстрый вид скорости, он закончил расстелинение драконьего питона, тщательно стер все следы битвы и намеки о золотом моллюске, он ушел. Вздохнув раз десять, он вернулся в пещеру в пределах странного каменного леса. Он заблокировал два входа пещеры, используя валуны, чтобы предотвратить появление диких зверей у входа. Затем он вынул странную бронзовую книгу и, используя щели света из заблокированного входа, начал рассматривать её в деталях. Книга была размером с ладонь взрослого человека. Книга не имела каких-либо рисунков или узоров. На обложке было выгравировано пять странных древних символов. Это не походило на написанное в стране снега. Иеценюй был не в состоянии понять, что это за язык, на котором письмо было написано. Когда Иеценюй собирался открыть бронзовую книгу, он обнаружил, что книга была похожа на твердый блок металла. Она не открыта на всех. После нескольких попыток он отказался. Может ли это быть божественной книгой, сказал Иеценюй со смехом. Когда он был маленьким, его родители рассказывали ему историю о божественных книгах. Ходили слухи, что божественная книга знала все 5000 лет в будущем и 5000 лет в прошлом. Божественная книга родилась из неба и земли, но это была лишь мимолетная мысль, шанс того, что эта божественная книга была невысока. Йеценюи хранил вдали бронзовую книгу. Он решил, что он будет исследовать пять символов, когда он вернется в Академию Белого оленя, перед тем, как примет какое-то решение. Он взял кровь драконьего питона и вместе с драконьей формой начал пытаться прорваться к завершению пятой стадии обычного боевого уровня. Кровь драконьего питона нужно было глотать Кровь драконьего питона пахла сильно, но как только он влил её в рот, она испустила сладкий аромат. После того, странная тёплая энергия начала течь вниз по пищеводу и во все четыре конечности. Когда он был маленьким, он слышал, как его родители говорят ему истории о божественных книгах. Ходили слухи, что божественная книга знала все 5000 лет в будущем и 5000 лет в прошлом. Божественная книга родилась из неба и земли. Но это была лишь мимолетная мысль, возможность того, что эта божественная книга не была высокой Йец сидел в позе лотоса. Форма дракона отличается от формы серпантина или формы медведя. Она не была получена через вещества и направления, но вместо этого она была создана через внутренний образ. Она нуждалась в особом способе дыхания, который проникает в кровь в теле, где через эти проникновения очищала и укрепляла костный мозг. На самом деле, когда достигаешь пятого или шестого этапа обычного боевого уровня, обучение изменяется в зависимости от влияния окружающей среды на внутреннее состояние. Оно сосредоточено на внутренней силе, и по достижении этого, когда вы достигли пика обычного боевого уровня, освобождает энергию Сяньтянь внутри тебя. Это позволит вам почувствовать более высокий уровень духовной мощи. Е вдохнул и выдохнул. Нечеткий низкий рычащий звук, казалось, исходил из его тела. Это было как если бы это был рёв дракона, который рычал не переставая. Его аура и могущество дракона были скрыты в его теле. Это было формой дракона. Прошло время, секунды. Вне пещеры солнце уже село и море туманом спускалось по всей равнине. Драконий рык начал проступать в её теню всё чище и чище. Его густые чёрные волосы начали шевелиться без ветра. Волосок от волоска немедленно летали. Время от времени туда попадала мелкая галька и обломки, которые падали сверху пещеры. Но когда это было в фут от яценюя, он хотел отскочить прочь, но обнаружил невидимый барьер. Пока слышался огромный рёв дракона, тело яценюя вдрогнуло лишь один раз. Затем началась серия звуков, сродни хлопку фасоль. Были капельки чёрной грязи, которая начала исходить из пор кожи, его тело медленно очищалось. Яценюя открыл глаза. В лице его озаряла улыбка, которая была полна удовлетворения. Ха-ха. Кровь драконьего питона безусловно необычна. Она помогла мне достичь непревзойдённых стадий пятого этапа. Я уже одной ногой на шестом этапе. Ха-ха. Если кто-то с сильный, аналогичный Люле, снова столкнётся со мной, я смогу уничтожить того с одного удара руки. Уверенность и ценюю значительно возросла. и Его мощь, так сказать, стала взрывоопасной, перешагивая через обычные боевые ранги. Только за счёт кулаков он мог бы легко победить любого из шестого этапа в обычном военном уровне. Если бы он использовал неумолимое умалиме копье, то он мог даже бороться с кем-то на этапе весеннего духа. До конца тренировки в пустыне ещё есть три дня. Я должен спешить и добиться определённого успеха в шестом этапе, прежде чем вернуться в Академию Белого оленя. Если я на стадии органа, то в предстоящем ежемесячном обследовании я безусловно имею шанс. Я ценю стал думать из восьми божественных форм То, примечание, то живот, где находится ци. Наиболее подходило для очистки и подготовки шести основных органов в человеческом теле. То, по преданию, было существом, которое было похоже на черепаху и аллигатора. Оно родилось в океане и было долгожителем, поэтому это был лучший способ заботиться и защищать свои внутренние органы. Было сказано, что такие существа, даже если они не двигались и превращались в окаменелость, имели внутренние органы, которые по-прежнему функционировали. Перед отъездом Толстяк-инструктор учил Еценю использовать ту форму. В течение оставшихся дней Еценю мог начать обучение в ней. Он начал собирать вещи, которые у него были в пещере. Он уже собрал более 31 эндаумент кости, которые были получены из различных демонических животных. Его добыча была весьма внушающей в добавление к другим пунктам, что он получил от демонических зверей. Его межпространственный мешочек был почти заполнен. Я уже закончил практически боевой этап подготовки в пустыне, и там больше нет необходимости сражаться. Я накопил достаточный боевой опыт, и ценюй тщательно продумывал всё. Он считал, что до сегодняшнего дня другие члены группы безусловно безрассудно не искали и не охотились на нибинических зверей, как это сделал он. Даже если бы они сложили все свои бои вместе, они всё равно не сравнились с его битвами. Следующие три дня, что ему нужно было сделать, так это медитировать и развиваться с особым усердием. С одной стороны, чтобы научиться форме Туа. но перед этим я должен прийти к реке, чтобы набрать воду и подготовить пищу. Еценюи собирался уединяться в пещере. Под лунным светом Еценюи перенес валон от входа. Используя свет луны, он только что вышел из пещеры, как вдруг услышал шаги. Люди? Сердце Еценюи ухнуло. В это время послышалось голоса. Сукин сын, мало мусора здесь. Куда он сбежал? Мы искали его в течение трех дней, но до сих пор не можем найти его. Слышался громкий сердитый голос. Это был голос Люлея. Еценью колебался мгнамо мгновенно стер все мысли о выходе и приветствии людей. Он отступил дальше в тень, полностью скрывая свое присутствие в большой куще. Сунсяо Дзюна и Ян Синтянь предупредили, что Люлей будет пытаться отомстить Еценью во время тренировки в пустыне. Похоже, что это предупреждение было правдой. Еценью внимательно осмотрел группу. В лунном свете он увидел три фигуры, которые медленно приближались. Лидером была высокая и долговязая фигура с гневным лицом. Это был Лю Лэй. Двое рядом с ним, казалось, были немного старше, а по их одежде были студентами второго курса. Почему они пришли на территорию для первокурсников? Как это возможно? Молодой мастер Лю, не волнуйтесь. Есть еще три дня в рамках подготовки для меня и Юань Дюн. В это время мы обязательно будем сопровождать вас, и найдем ецы Первокурсника легко настигнуть, говорила слегка толстая фигура второкурсника. Да, Подождите, пока мы не найдём его. Я лично ему сломаю четыре конечности. Затем вы можете унижать играться с ним во всё, что вы хотите, молодой мастер Лю, чтобы освободить свой гнев. Второкурсник с короткими огненно-красными волосами страшно улыбался. Ублюдок. Я обязательно помучаю. Я обязательно буду пытать его, пока он не умрёт, сказал Лю, стиснув свои зубы. Под лунным освещением его молодое лицо было неописуемо зловище и ужасно. Это было словно он был злой призрак, который выбылся из своей могилы для мести. Ха-ха. Если молодой мастер Лю хочет играть с ним, пока тот не сдохнет, то давайте его как муравья. Пухлый студент второго курса начал громко смеяться. Это правда. Это просто прекрасная возможность. Я слышал, Небо сошел с ума снова в эти последние несколько дней. Он пошел прямо к источнику безграничной реки и превратил святую землю демонических зверей в непонятно что. Он даже достал золото дракона-короля, чтобы иметь дело с ним лично. Каждый преследует голубое небо сейчас, чтобы получить сокровище, которое он похитил из золотого дворца воды. Ха-ха, псих. Это верно. Я думаю, что Небо бежит прямо сейчас как собака. Он определённо выбрал не ту энергию и время, чтобы заботиться о безопасности студентов, сказал сказала рыжий студент с улыбкой. Люлей кивнул головой. Это возможность, посланная небесами. Я должен убить Ецен на этот раз, или я никогда не смогу отдохнуть. До тех пор, пока мы делаем это аккуратно, академия не сможет связать это с нами. Хе-хе. Пухлый подросток раздувал огонь. Кучка простолюдинов осмелилась провоцировать меня, злобно и решительно сказал Люлей. После того, как я убью мусор, я пойду на могилу родителей и выкопаю их. Я заставлю все превращаться в одинокие души. Издалека, услышав это, я ценю и намерение убивать увеличилось. Никто не мог трогать могилы его родителей. Это ты, кто спровоцировал меня без причины, сказал, что это не закончится, пока один из нас не умрет. В прошлый раз я пошел легко на тебя, и теперь ты настолько жесток, что привел людей для моего убийства. Люлей, ты напрашиваешься сам. И Цзинью медленно достал две части неумолимого копья. Ха-ха, будьте уверены, молодой мастер Лю. Я и Юандун уже прошли один шаг в стадии весеннего духа. Хотя мы еще не прошли весеннего духа в нашей Дантянь, но мы уже очень опытны, чтобы иметь дело с небольшим количеством подонков, которые понимают только грубую силу. Это верно, это верно. Когда мы найдем его, безусловно, будем мучить медленно до смерти. Три человека обсуждали это спокойно и невозмутимо, как если бы они хотели убить муравья. В это время в лунный свет бесстрашно вступил юноша. Это действительно так? Нет необходимости искать меня. Я уже пришел». Появился едцею и глаза его были холодны. Обе его руки держали копье. Он был похож на бога убийства под луной, идя прямо на них. Трое были удивлены его внезапным появлением. Глава 28. Я буду ожидать тебя в Желтой реке. Когда они очнулись и были в состоянии распознать человека перед ними, то Люлай был на секунду удивлён, но затем начал зловеще смеяться. "Ие Цинюй, ты слышал, что мы говорили? Ха -ха. Когда не знаешь, что такое смерть, а ты уже вышел. Хорошо, сегодня ты будешь молить о пощаде". Он Ие Цинюй, взгляд жирного второкурсника пронёсся мимо него, его лицо было страшным. "Почему так много говорим с этим нищим? Схватим да и будем говорить". Прежде чем он закончил, слегка пухлый юноша стал озираться. Ловкость ног была поразительной, а фигура чрезвычайно проворной. Его руки схватили на что-то из воздуха, и вдруг меч, спуская холодный свет, появился в его руках. Его меч, как молния, наносил удар прямо в горло Еценюй. Быстро, точно, безжалостно. Эти три слова были полностью продемонстрированы в рамках этого удара меча. Жердяй-подросток заслуживает быть студентом второго курса. Он уже мог почувствовать энергию внутри неба и земли, а его сила была весьма мощной. Как говорится, после того, как ветеран сделает ход, то вы будете знать, есть ли у него это. Его сила была определенно намного больше, чем у первокурсника. Если бы это было несколько дней назад, то столкнувшись с таким противником, Е несомненно было бы тяжело. Но прямо сейчас, бум! Огромный взрыв Итсен двигался, нанося удары копьём вдоли поперёк, лавируя в воздухе. Внезапно ярко-красные искры появились в лунную ночь. Пухлый мог чувствовать только тепло между большим и указательным пальцем. Затем оружие духа в руке согнулось так, пока оно не стало похоже на змею. При взрыве меч разрушился, а его части попали в тело. Ва! Он сплюнул кровь изо рта, его лицо было в ужасе, как у испуганной собаки. Он стал быстро отступать. На следующий момент я ценю и напал. копье в левой руке снова прокатилось вперёд, вызывая бурную турбулентность в воздухе, как если бы сама сила бушующих рек встала на забастовку. Круглолицый подросток не имел времени избежать удара, поэтому был поражён в живот. Мгновенно там послышался треск и щёлкающие звуки рёбер. Всё его лицо было как воздушный змей, который был отрезан парящим в воздухе и посажен на валуны вдалеке. "Ты!" Пухлый уставился на ценю, Цинюя, лицо было полно ненависти. Он даже не мог сформулировать целое предложение. Все его тело дёрнулось, кости в его теле были почти все сломаны. Все пять его внутренних органов начали кровоточить, а его дыхание стало непостоянным. Казалось, что он не проживёт и минуты. Серия ударов была слишком быстрой. Во время боя как ястреб словил кролика, цинью и полностью подавил жирного с силой ревущего грома. Он не дал времени Лулой и парню с рыжими волосами успеть среагировать. Это как это возможно? Оба были в шоке. Они никогда не думали, что это произойдет с ними тремя. Первоначально они были охотниками за ягненком, когда они искали Цинюй. Но кто бы мог подумать, что их слабая жертва не превратится в ягненка, а в волка, поменявшись ролями. Цинюй успешно атаковал не колеблясь. Он запустил копье из левой руки как дротиком, холодный свет сверкнул. Копье было словно черная молния под луной. Мгновенно мурашки появились у огненно-рыжего подростка. Это было предчувствие смерти. Это заставило его реагировать быстро, инстинктивно взмахивая оружием. Бум, другой тяжёлый удар. Когда меч ударился об копьё, всё пошло не так, как рыжий подросток представлял. Вместо отправления его в полёт он лишь слегка поменял траекторию. Копьё проткнуло грудную клетку рыжеволосого подростка. С искрами появились трещины на мече. Это могло бы продемонстрировать, насколько велико влияние на самом деле было. Копьё несло с собой огромную остаточную силу, которая отбросила огня рыжего подростка на несколько десятков метров, пригвоздив его на возвышающийся каменный столб вдалеке. Кровь текла повсюду. Глаза у рыжеволосого подростка были полны отчаяния, выли как шакал, и почти в то же самое время, копье в правой руке тенью было похоже на проливной дождь, приближаясь к Люлей. В темную ночь повсюду было намерение убивать. Когда Ейцений начал действовать, он уже решил, что он не оставит никого в живых. Он не хотел дать этим трём время на передышку и восстановление. Да и потом он уничтожил бы сильнейших из группы второкурсников. Затем он бы позаботился о Люлей, который не был их оппонентом. А Люлей кричал как сумасшедший. Меч в его руках крутился в узорах, блокируя как метеорит удар копья. Но очень скоро стальной меч стал металлоломом, разбросанным по всему небу. В руке Люле осталась только голая рукоятка меча. Даже если это была только половина неумолимого копья, она всё ещё весила более 6 сотен фунтов, а копье вместе с огромной боевой силой Ецанью могло произвести такой взрыв, который бы сделал носителя непобедимым. Это тот вид силы, который делает возможным противостояние по отношению к Люлей. Кроме того, этот стальной меч не был способен выдержать. «Пу-пу-пу!» Багровая кровь начала сочиться из раны на его теле. В мгновение ока он был ранен копьём десятью ударами. Ты посмел убить меня? Люлей кричал хрипло, отчаянно отступая назад. Для того, чтобы убить тебя как муравья. Еценюй продвинулся, держа копье, как будто он собирался убить насекомое. эти слова были сказаны Люлей и другими, а теперь Еценюй повторял слова. Учитель-наблюдатель рядом. Ха-ха. Ты осмелился убить сокурсников? Если академия узнает, то ты труп. Люлой кричал жалобно, пытаясь использовать слова, чтобы повлиять на Ей Он пытался задержать свою смерть. В самом деле, я слышал от кого-то, что учитель столкнулся с неприятностями, и не обратил внимания. Ей холодно улыбнулся и не перемещается ни в малейшей степени. Если бы не было этой вести, то Ей никогда бы не решился бороться с ними. Это было связано с тем, что Академия Белого Оленя была чрезвычайно суровой по отношению к убийству между студентами. А, -а, -а сложная защита духа вскрыта, люлей кричал отчаянно. В это время внезапно нефритовый кулон люлей, который был на его талии, засиял. Он сформировал сферу барьеры, со стуком блокировал смертельный удар Е Выражение лица Е не изменилось, Его второй смертельный удар снова, как удар молнии, Он уже давно знал, что богатые студенты будут иметь элементы, которые защищали бы их жизнь в критические моменты. Но это не могло остановить намерение убийства Е Цинью. Когда Лю Лей сказал, что он будет копать могилы родителей, Е Цинью решил, что не даст ни единого шанса Лю Лей жить в этом мире, независимо от жертвы или цены, которую ему придется заплатить. Дзынь-дзынь-дзынь, неумолимое копье было как молот, весом более тысяч фунтов. Он несколько раз ударил в барьер, сильно испугав Лю Лей дай Ты просто людин, раб. У тебя есть смелость, Люлей продолжал пытаться и угрожать Еценюй. Чтобы убить мусор, зачем мне нужны кишки? Сила Еценюи мощно возросла. Его копье бурно возвысилось. Кончик сырого и грубого металла вызвал искры, появляющиеся в воздухе от трения с барьером. Трещина, как будто невидимое стекло разрушилось руна вокруг. а Люлей был окончательно раздавлен. Лицо Люлей побледнело, он хотел что-то сказать. Копье Еценюи пронзило Лю Текла кровь, как будто малиновые цветы расцвели. С несколькими щелчками он сломал конечности Люлей. «А-а-а-а-а!» Ву Люлей. Ециню сделал шаг вперёд, чтобы кончик копья касался горла Люлей. «А-а-а-а-а-а-а!» Кровь Люлей брызнула, а затем он начал страшно смеяться. Ты ты не осмелишься убить меня. Клан Лю не позволит тебе уйти. У меня есть пер, а если ты меня убьёшь, то ты станешь преследоваться как преступник по всей стране. Если я не убью тебя, я не смогу иметь возможность отдохнуть в тишине. Тон Йеценюй был спокойным и мирным. Он сказал: "Раньше ты намеренно провоцировал меня. Ты хочешь использовать этот бой для возможности нанести удар. Я только что сломал одну твою руку, и это было просто. Кто бы мог подумать, ты пошёл и нашёл людей, чтобы убить меня? Ха-ха. Я знал. Так как ты посмел ранить меня, ты заслуживаешь смерти". Йедка сказал Люлей: "В самом деле, так как если ты выживешь то будешь пытаться использовать различные средства чтобы попытаться убить меня а если я просто убью тебя никто не будет беспокоить меня и начал смеяться для того чтобы позаботиться о безумной собаке ты должен уничтожить ее без малейшей жалости сказав это я внезапно почувствовал что-то он холодно фыркнул размахивая копьем и ударил камень рядом с ним бум куча словно валун была отброшена в сторону как был им тай Придавлен рыжим парнем, который пытался убежать заперев его под валуном. Он раздавил его в клейкую массу а за пределами валуна, раздавил ногой. Этот студент второго курса после ножевого ранения в грудь все еще был жив. Жизненная сила человека, который был в полушаге от Сянтяня, определенно была поразительной. Через секунду невнимательность Е едва не позволила ему уйти. Я уже убил двоих, не имеет значения, если я убью еще одного. Е уже решил, он не оставил бы никаких проблем нерешенными. Ты Даже если Люлой был психом, то он был ещё в лучшем случае юным. В конце концов он начал испытывать страх. Ты не можешь убить меня. В лучшем случае я никогда не буду больше стремиться к неприятностям. Ха-ха. Ты говоришь, люди глупые, но как насчёт тебя? Ты истинный идиот здесь. Я уже убил двух твоих собак. Избавиться от тебя? Взгляд Еценю был презрителен, Тогда он смотрел вниз. Он сказал: "Ты должен знать, что кто-то убивает, чтобы заставить их замолчать навсегда, не так ли?" Даже если бы я считал, что ты не будешь беспокоить меня в будущем, я бы все равно убил тебя. Люлы потерял дар речи. Снова страх появился на его лице. Это верно, ведь Еценю уже убил двух студентов второго курса. Чтобы предотвратить утечку этой новости, он безусловно не отпустит меня. Это была ситуация, когда он был уверен, что умрет. Мне очень жаль, ты заставил меня. Еценю не хотел говорить больше ничего. Для того, чтобы предотвратить долгую ночь со многими мечтами, он атаковал Перед тем как Люлой мог сказать что-нибудь еще, копье ударило его острьём в левую грудь прямо в его сердце. Ты будешь умирать мучительно. У меня есть разметки на теле, убив меня, семья Лю узнает первой. Я буду ждать тебя у Желтой речки. Примечание: китайцы считают, что там души будут после смерти. В последний момент Люлой проклял Е а Она, полнённая отчаянием и страхом, глаза, смотрели на него не мигая. Е нахмурился. Он уже слышал, что некоторые благородные семьи размещали маркировку духов на своих детях. Если их дети были бы убиты, то маркировка перешла бы на тело убийцы. Маркировка не может быть смыта, поэтому преступник мог рано или поздно попасться. Если бы это действительно было так, то это было бы очень хлопотно. Я ценю и посмотрел на серое и мутное небо. Похоже, что собиралась буря. Ему она нужна, чтобы стереть все следы улик перед уходом. Глава 29. Распространение волн. Город Оленя. Особняк семьи Лю. Глава дома Лю Юаньчан считался одним из могущественных людей города Оленя. Он получил дворянский титул от королевской семьи снежной страны и был признан настоящим дворянином. Семья Лю была самой большой семьей в городе, и глава города доверял Лю Юаньчань, имевшему высокий статус и власть. Сегодня небо очень низко. Нехорошо, нехорошо. Медальон жизни молодого мастера Лю Лэ Расколот. Слуга, в чьи обязанности входила присматривать за родовыми медальонами, внезапно взвизгнул как свинья, которую собирались забить, нарушив тишину особняка Лю. Очень быстро все важные члены семьи Лю были собраны по тревоге. Как это может быть? Разве он не пошел принять участие в тренировке практики боя? Что случилось? Лю Юаньчан был около 50 лет. Он производил впечатление образованного и элегантного человека. Борода его состояла из трёх пучков, которые доставали до груди. Когда он был молодым, считался красивым мужчиной. То, что он смог стать подчиненным ведомства главы города, определенно значило, что сила Лю Юаньчана была огромной. Он вел дела безупречно и легко, не выказывая ни радости, ни злости, яростно как гром. Люлой был поздним ребенком, будучи его единственным сыном. Отец баловал его, поэтому он превратился в извращённую безумную личность и не думал о последствиях. Лю Юаньчан всегда защищал Люлая, поэтому даже если он был в чем то виноват, Лю Юаньчан всегда оправдывал его. Во время тренировок в дикой природе Люлая сопровождали гении такие как Цин Ушан. У него также было сокровище, которое могло отразить удар эксперта уровня души весны и защиты контролирующего учителя Академии Белого огня. Лю Юаньчан был уверен, что его сын был в абсолютной безопасности и ничто не могло с ним произойти. Так почему? Кто убил моего Лэй? Срочно активизируйте родовой алтарь. Я должен посмотреть, что случилось. Кем бы ни был тот, кто убил моего сына, я превращу его кости в пепел. Активизация родового алтаря была довольно серьезной процедурой и требовала большого количества энергозатрат. Но Лю Юаньчань объяли печали гнев, яростный, как клокочущий гром. Все его тело было охвачено намерением убить, и он не видел другого выхода, кроме как отомстить. Моментально родовой алтарь начал активизироваться. Одна за другой руны начали светиться на алтаре, излучая удивительную энергию. Луч света вырвался из вершины алтаря в пустое пространство, образовав световой экран. Это площадка 9Б Академии Белого Оленя. Это территория повышенной трудности. Люлой и другие пошли туда? А? Это ничего не показывает, что случилось. Лю Юаньчань был ошеломлён и очень разозлился. На экране показалось нечеткое изображение того места, куда ушёл Люлый. Но в последний момент изображение на экране стало нечетким. Невозможно было различить, что произошло с Люлей. На экране был хаотичный туман, как будто какая-то энергия мешала увидеть то, что произошло. Что творится? Неужели кто-то что-то делает, чтобы помешать увидеть события? Родовой алтарь был подарен королевской семьёй снежной страны. Говорят, его создали мастера рун на морской ступени горечи, и только люди, имеющие дворянский титул, могли обладать ими. Раньше он никогда не подводил, но сегодня он не смог ясно показать процесс смерти Люлей. Лю, Лю Юаньчань был раздосадован изолодно одновременно. Кем бы он ни был, когда я узнаю, кто это, я заставлю его молить о смерти. Я точно превращу его кости в пепел и убью всех, кто ему близок. а мой Лей. В особняке Лю звуки, похожие на печальные и злобные проклятия призрака, раздавались повсюду. Луч света, направленный прямо на Академию Белого Оленя, сверкнул в небе. Взбешённого Лю Юаньчэня не заботило то, что полёты в городе были запрещены. Он последовал прямо в Академию Белого Оленя. Неистовые страдательские крики Лю Юаньчэня разносились по всему городу Оленя. Академия Белый Олень, мой сын мёртв, я требую объяснений. Днём позже Еценьюи появился на тренировочной площадке за сотню миль от того места, где случилось происшествие. Он находился там уже полдня. Он выкинул тела Люле и двух второкурсников в бурлящую бескрайнюю реку. Он уничтожил все улики, чтобы никто не мог догадаться, что когда-либо он был в этом месте. Еценьюи был уверен в том, что проливной дождь, который начался сразу после того, как он ушел, поможет ему скрыть все следы. Даже высококлассные боевые эксперты не смогли бы найти что-либо, что указывало бы на его причастность к этому делу. Еценью не знал, что произошло за тысячу миль в особняке семьи Лю. Он также не знал того, что по какой-то странной причине он мог быть невидимым для родового алтаря. Оставался один день до окончания тренировки практики боя. Еценью снова не продемонстрировал слишком большую силу. Он продолжал работать на небольшой территории, иногда убивая диких животных, но не охотился на демонических тварей. Большее время он провел скрываясь и продолжая совершенствовать форму то Самым важным аспектом шестой ступени обычного боевого уровня была тренировка и укрепление органов. В соответствии с техниками формы то нужно было активизировать очищенную кровь и костный мозг с четвертой й и 5 ступеней и использовать ее, чтобы постоянно подпитывать органы тела. Только преобразовав органы до тех пор, пока они не станут прозрачными и чистыми, очистив их от каких-либо примесей хуантянь, можно было считать, что достигнута последняя стадия ступени органов. Это был процесс, который требовал неторопливости и осознанности. Е не спешил. Каждый день он продолжал спокойно и размеренно тренироваться. В полдень, когда Е вышел из состояние медитации, отрабатывая форму то, и уже собирался практиковать форму копья, внезапно сью! Резкий взрыв пронзил воздух. На синем небе показалось огромное изображение Академии Белого оленя, и оно было таким реальным. Все на расстоянии сотен миль могли отчетливо видеть эту картину. Это приказ законодательного собрания академии. Е Цинъюй встал, размышляя. Судя по его личным расчетам, это должно было случиться завтра перед окончанием тренировки практики боя, но так как академия объявила законодательный перекрас раньше, чем следовало, должно быть что-то произошло. Наибольшая вероятность этого была в том, что смерть Люлей и других наконец-то была обнаружена. Е улыбнулся, уложив свои вещи, он отправился к месту сбора. В его сердце не было страха. Что? Лю лей умер? Услышав эту новость, Цыну Шан был ошеломлен. Он не мог поверить в то, что только что услышал. Он посмотрел на студентов, стоящих рядом с ним, и, казалось, внезапно о чем то подумал. Его голова коснулась земли. Бесчисленные идеи и предположения всплывали в его мозгу. Ян Синтянь и остальные ученики, которые поспешили прийти сюда, тоже были очень сильно потрясены новостью. Во время групповых тренировок Академии Белый олень всегда была доля опасности. Бывали и тяжелые травмы, так как это была тренировка способностей в практике боя, но за последние 40 лет не было смертей, как в этот раз. И когда все вспомнили о статусе Лю Лэй, то поняли, что несомненно грянет гром. Как погиб Люй, никто не знал. Атмосфера вокруг была такой, как будто все замёрзло. Вокруг царил неописуемый серьезность и холод. Четыре уважаемых старейшины академии прибыли сюда из города Оленя, чтобы контролировать ситуацию. С одной стороны, они узнавали информацию о Лю Лэй, с другой стороны, успокаивали членов из первой группы Небо. Другая сторона. Лю Юаньчань стоял с холодным, от ненависти лицом. Он был похож на обезумевшего льва, который потерял своего детеныша. Он стоял, не произнося ни слова, ещё того, кто мог попасть под подозрение. Возможно, Лю Лэй погиб от лап демонического животного, но эти студенты также были под подозрением. Лю Юаньчань был словно вулкан, готовый извергнуться в любой момент. Рядом с ним стояли 20 экспертов из правительства и ведомства главы города. Они выглядели свирепо и внушительно, как пламя стоя в ожидании приказов. На самом деле, днём раньше они исследовали всю территорию 9Б. Они не нашли ни одной улики, в том числе и тот факт, что световой экран родового алтаря не работал, не позволило им знать о последних минутах жизни Люлей. Всё было обследовано. Никого из членов первой группы «Небо» не предупредили об этом. Вместо этого за ними тайно следили кое-какое время, но так и не узнали ничего нового. Лю Юаньчань, придя в ярость от отсутствия информации, позволил Академии Белая олень заниматься этим делом. Учителей Академии Белая олень привел в затруднительное положение и неловкость тот факт, что первым, кто узнал о гибели Лю Лэй, было ведомство главы города, а не контролирующий учитель. Несомненно, это ставило Академию Белая олень в неприглядную и оборонительную позицию. И то, что до сих пор не нашли тело Люлея, делало академию еще более бездеятельной. Они даже не знали, как он погиб. Время шло. Члены первой группы не возвращались один за другим. Услышав эту новость, они онемели от ужаса. Ецений появился последним. Он пришел один и привлек пристальные взгляды окружающих. "Что? Люлей мертв? Когда Ян Синтянь сказал ему эту новость, он выпучил глаза от шока и удивления. Огромное удивление показалось на его лице, как будто он был окаменевшим кроликом. Цин Ушуан и Ян Синтянь перестали его подозревать. Неужели Е Цинюй ничего не знал? Взгляд Лю Юаньчань остановился на фигуре Е Цинюя. Его глаза были словно режущие ножи, желающие исследовать каждый дюйм тела Е Цинюя с головы до пят. В процессе допроса он уже знал о Цин Ушуане и Ян Синтяне, других людей, что этот подросток однажды повздорил с Люлой, и Люлой тайно планировала разобраться с этим парнем. Если преступник был среди студентов, тогда несомненно самым первым подозреваемым был Е Цинюй, но немного подумав, Лю Юаньчань отклонил это предположение. Сила Е Цинюй была лишь на начальной стадии шестой ступени обычного боевого уровня. Даже если бы он обладал большей силой и мог победить его сына, он не смог бы победить двух студентов, которые нанял его Лю Лей. И более невозможным было то, что он обладал силой, которая повлияла на изображение родового алтаря. Подумав об этом, он разозлился еще больше. Кто это мог быть? Наступила ночь. Допросы и расследования продолжались. Каждого студента спрашивали 3-4 раза о том, где он был. Е допрашивали дольше всех. Он не был первым подозреваемым, но был единственным человеком, который находился в это время в одиночестве, и никто из студентов не мог подтвердить его местонахождение. Но в конце концов ни расследования Академии Белая Лань, ни поиски со стороны семьи Лю не дали никаких результатов. Притворявшийся учителем Синее небо пришел обмотанный бинтами как муньмя, натыкаясь и ударяясь обо все, что попадалось на его пути. Когда Лю Юнчань увидел Синее небо, ярость, которую он старался подавлять, наконец вырвалась наружу. У первокурсников не было палатки, у них не было возможности поспать. Когда прошло полночи, они услышали грозные крики и начали бурно это обсуждать. После этого послышался ужасный гул энергии. Вероятнее всего, это были настоящие эксперты ки, которые сражались. Это продолжалось долгое время. Когда наступило утро, старый учитель с ничего не выражающим лицом объявил, что тренировка окончена. К полудню все вернулись в город Олень. С виду все было спокойно. Глава 30. Герои возраста божественного дьявола. Полдень. Был солнечный день. Первокурсники находились на тренировочном полигоне Академии Белый Олень. Не думал, что ты можешь достичь шестой ступени обычного боевого уровня за такие короткие сроки. Чёрт возьми, ты маленький шельмец. Как ты смог это сделать? После окончания урока, проверив уровень развития, Яценью Цинъюй, крепкий инструктор, не мог не ругаться. когда ты тренируешься и тренируешься, в достижении таких результатов нет ничего удивительного. Лицо Е была сама невинность, Он старался быть милым. Вэнь Ван сдерживался, чтобы не придушить Е Вдруг он замолчал, озираясь вокруг, затем начал говорить: "Эй, скажи правду." Этот безумец Люлей, это ты о нём позаботился? Не бойся, я никому не скажу. Просто расскажи мне правду. На самом деле мне никогда не нравился этот сумасшедший. Это не я, пожал плечами Еценюй. Воин Иван был захвачен врасплох и что-то промычал. но очень скоро, немного подумав, он сказал: "Здорово, если это был не ты, но семья Лю не отстанет от тебя, ты как ты первый подозреваемый". Еценюй слегка пожал плечами. Вэнь Ван был раздражен его вежливым поведением, промолвив: "На этот раз ты должен благодарить человека по имени Синее небо. Его я был слегка задачен". Вэнь Ван глянул на него с презрением, зарав: "Что? Ты не знаешь?" В ту ночь в дикой природе Лю Юаньчан не мог найти ни убийцу, ни тело своего сына. Его разрывало на части от ненависти. Будучи в гневе, он хотел подвергнуть тебя пыткам и допросом, намереваясь сломить твою волю. Он скорее готов был убить десять тысяч невиновных, чем позволить убийце уйти. В конце концов появился дикий голубое небо, который выступил в твою защиту, как бы там ни было. В итоге это привело к схватке двух сторон. А? Я был бескрайне поражен. Это действительно произошло? «А, ты придурок. Молодой человек, у вас совершенно нет опыта, и вы недооцениваете опасности этого мира. С преувеличенным выражением досады Вэнь Ван театрально вздохнул. Лю Янчэнь, благородный избранник королевской семьи, из-за того, что он разгневан, и департамент главы города, и академия должны дать ему ответ. Если бы он действительно решился покалечить тебя, от тебя уже не осталось бы мокрого места. Но кто знает, какую таблетку этот безумный Синее небо съел в тот день. Он был словно король, пожирающий влияние. Он решил защищать тебя и, будучи в припадке ярости, убил трёх экспертов из правительства и ранил Лю Юаньчэнь, который истекая кровью убежал. Только благодаря этому ты был защищён. А? Узнав, что случилось за его спиной, был ужасно шокирован. Мать твою, кроме какао у тебя есть ещё какие-нибудь слова? Вэнь Ван закрыл лицо руками, ругая яценью. После стольких объяснений ты наконец-то хоть что-нибудь понял? Понял что? Еценюй продолжал оставаться в состоянии пустоты. «Пошел ты, вонь Иван продолжал раздраженно ругаться. Ты находишься в очень опасном положении. Веди себя как следует и не давай семье Люни одного шанса. Э-э Еценюй безразлично кивнул головой. Вон Иван окончательно потерял дар речи. Он сожалел о том, что сказал так много слов. Это было все равно, что играть на лютне для коровы. Примечание значит, что ты делаешь что-то для людей, которые это не ценят. Но он был уверен, что малолетний мерзавец Еценюй нагло врал. С виду он казалось был шеломлён, но на самом деле он был коварнее призрака. "О, верно. Кто бы мог подумать, что этот учитель синее небо» такой горячий", ответил Еценюй, тронутый до глубины души. Будучи ответственным по надзору за студентами, он не только не выполнил свои обязанности, но и не взял на себя ответственность за смерть Люлей. Кто бы мог подумать, что вместо того, чтобы принести извинения их семье, он избил до крови отца Люлей. Это слишком деспотично, не так ли? Он, Вэнь Ван поджал губы. Ты его не знаешь. По сравнению с теми вещами, которые он вытворял в дикой природе, то, что он сделал здесь, было всего лишь детской шалостью. Я ценю, стало очень интересно узнать больше об этом липовом учителе. Но не накажет ли его академия за то, что он сделал? Спросил Е Цинъюй, волнуясь. Конечно, его накажут. Декан академии уже позаботился об этом. Он заключен в зал залабит на три дня, ухмыльнулся Вэнь Ван. Э, я ценю, был немного озадачен. Хотя я и не знаю, что такое зал залабит, но это похоже очень легкое наказание для него. Более чем лёгкое, Вэнь Ван был с ним согласен. Оно настолько легкое, что волосы встают дыбом. Вероятнее всего, декан покровительствует этому ребенку. Зал Залабит это спальня синего неба. Декан просто запер этого сумасшедшего в его комнате на три дня. Ха -ха, какой цинизм. Чёрт. Я ценюй был в глубоком шоке из-за беспринципных действий декана, защищавшего синее небо. Действительно, это так цинично, так цинично. Воинван похлопал Еценю по плечу и произнёс с улыбкой: "Завидуешь? Трудись усердно, мелкий ублюдок, и дождись того дня, когда ты сможешь так же, как синее небо, изумить всех в сражении 10 академий". Сначала дождись того дня, когда ты сможешь зайти на ступень Горич моря и войти в двадцатку лучших, как синее небо. Если ты будешь первым гением во всей истории академии, белая лень, тогда декан тоже будет покровительствовать тебе, что бы ни случилось. Вот почему. Я ценю и понял, почему декан так действовал, и озадаченно произнес. Тогда почему синее небо защищает меня? Потому что Вэнь Ван протянул руки вверх. Когда у тебя будет свободное время, сам пойди и спроси этого придурка. Сказав это, Вэньван покачал головой. "Должно быть, ты привлекаешь к себе сумасшедших. Один безумец хочет убить тебя и умирает, другой сумасброд хочет защитить тебя и оказывается под арестом". Ха-ха. Е не промолвил ни слова. Вэньван еще немного подразнил Е прежде чем стал серьезным. "Замечательно. Давай поговорим о других вещах. Чем ты собираешься заниматься?" Осталось всего пару дней до ежемесячного экзамена первокурсников. У тебя есть какая-нибудь цель? Е покачал головой. Нет, никакой. Что? Ты не планируешь принимать участие в ежемесячном экзамене? Вэнь Ван захвачен врасплох. Я буду принимать участие, но я не буду центром внимания, ответил Е Цинъюй. Вэнь Ван поморгал, но быстро сообразил. Он кивнул головой. Чудесно. Затаись ненадолго!» Но я слышал, что Цыну Шуан и Янь Синтянь получили много баллов на тренировке в дикой природе. Они вырвались вперёд и зашли на уровень Душа Весны. А что касается Сун Цин Лоу и остальных, они тоже совершенствуются очень быстро. Если так будет продолжаться, боюсь, что люди из академии скоро забудут о тебе. Е Циню улыбнулся. Вы так беспокоитесь обо мне? Вэнь Вану улыбнулся в ответ. Потому что ты мне нравишься. Отвратительно, спокойно произнёс Е Циню. Всё верно. У меня есть три жемчужины, которые я добыл, убив моллюска. Они немного странные. Не могли бы вы помочь мне выяснить их происхождение? Сказав это, Еценюй достал три жемчужины, которые он достал из золотого моллюска в реке. Вэньван повертел их немного в руках, вдруг его лицо стало серьёзным. Это очень интересные вещицы, хотя я не знаю, что это такое. Ты не будешь против, если я заберу их и покажу своим друзьям в комнате раритетов? Эти люди каждый день сталкиваются со странными и редкими предметами. Еценьюи кивнул в ответ. Ну, значит, решено, жди от меня новостей. вань Вань-Ван громко расхохотался, как душевно больной. Его фигура мелькнула с проворством испуганного дракона. Он наступил на изваяние на краю тренировочной площадки, как будто это были ветки, стелющиеся по земле. Вдох. Каждый раз ему надо выставлять напоказ своё проворство. Неужели он не может ходить нормально? произнёс Еценьюи с осуждением. На второй день Подождав, пока очередь первокурсников, обменивающих свою добычу на академические баллы, немного рассосалась, Ецениу принес эндаумент кости, которые он раздобыл, чтобы обменять их на академические баллы. В этом походе он смог добыть много, имея свыше 50 костей. Это количество в сравнении с тремя-четырьмя костями, которые смогли добыть другие студенты, могло сделать Ецениу богачом в один день. Но Ецениу был осторожен и предусмотрителен. В этот раз он принес всего шесть костей для обмена и, добавив к ним щеки и клыки золотого питона, он смог заработать 20 академических баллов. Под пристальными взглядами завистников Е спокойно покинул административную территорию. Он направился в библиотеку боевых искусств для первокурсников, желая кое-что там найти. Библиотека была тем местом, где Академия Белый олень хранила священные писания, древние книги и инструкции по боевым искусствам. Это было одним из самых важных мест Академии. Библиотека боевых искусств для первокурсников располагалась в белой двухэтажной пагоде. Она была древней и без каких-либо украшений. Она считалась небольшой, вмещая в себя менее 10.000 книг, в основном руководство для тренировок на базовом уровне, но для первокурсников этого было достаточно. Говорили, что когда-то был непревзойденный гений, который смог овладеть знаниями всех книг библиотеки. Позже он удивил мир, став одним из самых могущественных людей в области. Это был первый поход Ецанью в библиотеку боевых искусств. Учитель, который следил за библиотекой, проверил табличку с именем, прежде чем разрешить Еценю и войти. В каменной пагоде освещение было очень ярким. На каменных полках были различные книги и манускрипты. Там было огромное количество различных руководств по боевым искусствам. Там были мемуары о тренировках на обычном боевом уровне. Там были энциклопедии энергетических трав. Там были исторические летописи. В мире, где боевой путь был самым важным в жизни, вся информация была связана только на эту тему. Еценю внимательно всё изучал, когда наконец оказался перед полкой с надписью Древние герои и редкие вещи, которая находилась на втором этаже. Это была секция, которой пренебрегали. Немногие читали книги с этой полки. В общей сложности здесь было менее 100 книг, и книг были покрыты толстым слоем пыли. Похоже, многие годы эти книги никто не открывал. Еценю мог едва уловить одинокие вздохи этих книг. Эх, иллюстрированное руководство по странным символам. Вот оно. Наконец-то он нашёл то, что искал. Еценю снял с полки книгу, которая была толщиной в три пальца. Она была написана от руки. На обложке было название: "Иллюстрированная книга странных вещей". А на корешке были слова: "Собрание Гао Шэньхань". Похоже, книга была в одном экземпляре. Раз что суть книги не была связана с развитием, по этой причине очень мало людей интересовалось ей. Единственная причина, по которой Ецению заинтересовался этой книгой, была в том, что ему надо было расшифровать надпись на бронзовой книге и её значение. Ецению чувствовал, что книга, которую он добыл из золотого моллюска, была определённо не эта иллюстрированная книга странных вещей очень детально разделяет вещи на категории. Даже есть указатели. Это действительно энциклопедия всех странных вещей. Автор этой книги, Гао Шэньхань, кто он такой, расвладеет таким количеством информации. Просмотрев всего несколько страниц, я ценю не мог не восхищаться этой книгой. Похоже, слова на бронзовой книги принадлежат это из древности. Нет, неправильно. Эти герои из эры Божественного Дьявола, Небеса. Как она может быть из этой эры?